Здравствуйте два моих подписчика, а также те, кто до сих пор еще не подписались. Ярослав Гашек. Предвыборное выступление Цыганашаваню. Были у Цыганашаваню политические убеждения? Нет, ему было безразлично, какая партия стоит у кормила власти в новом здании парламента в Пеште. В газетах решались важнейшие политические проблемы, а ц ы г а н ш а в а н ю только меланхолично любовался широкими равнинами, на которые открывался такой замечательный вид из его домика, стоявшего на самом краю б а р а ж г а з а Самые прекрасные политические лозунги не могли взволновать старого Шаваню, а когда в соседнем городе проводили народные собрания, Шаваню любил смотреть на толпы крестьян в б е к г е ш а х и потрёпаных н широких штанах, отправлявшихся в город. Послушать благородного пана к а п а ш ф а л ь ф и который трижды в год изволил выступать перед своими избирателями. В такие дни в деревне, как вы сами понимаете, никого не оставалось, а это было на руку с е м е й с т в а Шаваню. Можно было кое-что стянуть, поэтому за приступы к р а с н о речи я пана к а п а ш ф а л ь ф и Шаваню приходилось потом расплачиваться от сидкой. Кроме абсолютной независимости политических убеждений. У цыга н а ш а Ваню б ы л а еще одна особенность: он играл на скрипке. О цыганских музыкантах написано уже бесчисленное количество страниц. Но Шаваню был и в этом отношении своеобразен. Обычно цыгане играют, а крестьяне тихохонько сидят, не пикнут, слушают, иногда танцуют. Но когда играл Шаваню, крестьяне должны были пить, а сам Шаваню в отличие от своих цыганских коллег Играя, никогда не пил и не засыпал. Шаваню играл, Крестьяне пили, он исполнял все новые и новые мелодии. Одна веселее другой. Но ну, а поздно ночью, когда Крестьянам уже было безразлично, по какой струне он проводит смычком, староста вскакивал из-за стола и кричал: «Замечательно!» и бросал шаваню деньги. А тот все играл до да играл. Случись в такой момент. Что аплодирующего старосту от возбуждения хватил удар, слушатели единодушно выбрали бы с т а р о с т о й ш а а в н ю Были назначены выборы в парламент. Благородный пан Капашфальфье десять лет подряд был депутатом, при этом ни разу не вызывал недовольства у своих избирателей и никогда не имел соперников. Но в последнее время он загрустил, и как только речь заходила о выборах, сидел понурив голову. У него появился соперник. к а п а ш ф а л ь ф и потерял сон. п у д т ь новый кандидат хотя бы благородным человеком, который мог бы, подобно ему к а п а ш ф а л ь ф и проследить свою дворянскую родословную до XVI столетия. Художественно выполненный дворянский герб к а п а ш ф а л ь ф и висел в его рабочем кабинете. Красивая выразительная голова осла и рука с мечом, согнутая под углом 45 градусов. Но его соперник! не имел ни дворянского звания, ни герба в кабинете, ни кабинета вообще, потому что был простым крестьянином, правда богатым, но все же крестьянином. Его единственным званием было то, которым его наделили крестьяне — пан староста. Это он кричал шаваню замечательно. Звали его Фереш, и его фамилия даже не кончалась на букву И. Окончание, которым гордились свыше пяти тысяч венгерских дворян. Единственный сын Фереша изучал в Праге право. Этот молодой человек вбил себе в голову, что его отец должен стать депутатом, так как сдав первый государственный экзамен ю н о ш а в о образил, что второй ему удастся сдать гораздо легче, если в списках будет сказано: я наш Фереш, сын депутата парламента. б а р а ж г а с к и й староста Фереш до сих пор трижды в год с восхищением внимавший речам благородного пана к а п а ш ф а л ь ф и на последнем собрании крикнул оратору: "А мы что, пустое место?" Фереш м а л о с т ь напутал. Сын велел ему во время речи благородного пана к а п а ш ф а л ь ф и громко выразить свои оппозиционные убеждения, но благородный пан, к несчастью, говорил о важности разведения мясного скота. И тут, так в с е общему изумлению, Фереш разразился упомянутым возгласом. А мы что, пустое место? Благородный пан пригласил цыга н а ш а в а н ю вернее не пригласил, а велел п р и в р а т н и к у привести его. Когда п р и в р а т н и к явился с цыганом, к о п а ш Фальфи сидел в своем кабинете. Дорогой друг, обратился благородный пан к Шаваню, у которого тряслись ноги. Я надеюсь. Что ваши политические убеждения глубоко оскорблены бестактным выступлением пана Фереша, который намерен выставить свою кандидатуру. Я был в течение десяти лет вашим депутатом, и все вы знаете, что не впустую потрудился. Цыганшаваню не понял и десятой доли и з р е ч и благородного пана, и потому только кивал головой, а после каждого слова приговаривал: "Смотри-ка, вот оно как". Наконец он пришел в себя и ответил. Вельможный благородный пан, я бедный цыган, клянусь богом, вельможный пан, я никого не обманываю, не ворую, сплю в комнате, и только несколько лет назад со мной случилась беда. Теперь уж благородный пан не понял ш в а н ю потому что в его ответе было очень много цыганских слов, поэтому он поддакивал, верно, верно, и чтобы закончить разговор, сказал. Я знаю, что ты порядочный человек и прекрасно играешь на скрипке. Мне говорили, что крестьяне могут б е з к о н ц а слушать твою игру. И если ты попросишь, ни в чем тебе не откажут. Так вот прошу тебя, прошу вас, дорогой друг, ходите и з т р а к т и р в т р а к т и р играйте там и при этом кричите: "Да здравствует наш депутат, благородный панка п а ш ф а л ь ф и А я щедро вознагражу вас за это!" Но кричите хорошенько. Что говорил тебе благородный панка по шфальфе? спросил цыганов тот же вечер староста Фереш, проходивший мимо цыганских хибарок. Вельможный пан староста, я должен прославлять в трактирах благородного пана, сознался Шиваню, которого мало трогало, что перед ним стоит соперник благородного пана. Дома Фереш передал сыну слова Шиваню. Не беспокойся. Делай то же, что и я, а у меня есть идея, ответил студент-юрист. Завтра я сам поговорю с Шаваню. Шаваню, я слышал, что ты должен прославлять благородного пана. Молодец, кричи хорошенько, сказал он на следующий день Шаваню. Сколько у тебя детей? Двенадцать, ответил цыган. Хорошо, продолжал сын старосты. Отпусти этих двенадцать детей ко мне на воскресенье. Получишь за каждого по пятьдесят к р й ц е р о в неожиданно привалившее счастье, надежда получить деньги на минуту о ш л а м и л л и ц ы г а н а но он быстро очнулся и стал торговаться. Это мол мало, надо бы дать хоть по шестьдесят к р й ц е р о в за ребенка. Ладно, получишь по шестьдесят. Согласился молодой человек. Но советую тебе кричи погромче. Наступило воскресенье. Утром все двенадцать детей шеваню можно сказать, в чем м а т ь р о д и л а вышли из усадьбы Фереша. Впереди шагал старший, тринадцатилетний мальчик. У него была рубашка подлиннее, с зеленым знаменем в руках, на котором было написано: «Да здравствует благородный панка п а ш ф а л ь ф и наш депутат вот уже десять лет». В усадьбе их должным образом проинструктировали, и утром, когда особенно много народу шло в церковь, Эта чумазая стайка выступала со знаменем по самым оживленным улицам и кричала во всю глотку: "Да здравствует наш депутат благородный пан Капа ш ф а л ь ф и Да здравствует наш благородный отец!" Благородный отец снял свою кандидатуру. Спасибо за прослушивание. Оставляйте свои комментарии. Сразу хочу сказать, что ударение было. Сразу хочу сказать. Что ударение было изменено, намерено. Кто еще не подписался на мой канал, подписывайтесь, не стесняйтесь. Всем пока.